«Хорошо, Иван Михайлович», – кивнула старший лингвый-эксперт Людмила Дратько, утратившая за последние двое суток изрядную часть своего демонстративного обаяния и приобретшая темные круги под глазами. Только лак на длинных ногтях сохранил яркости блеск. Мне было поручено сравнить лингвистические характеристики двух дикторов. Молодого человека, предположительно 20 лет, и пятидесятилетнего мужчины-полковника, занимающего ответственную должность в Людмиле Осеклась, в одной из специальных служб. Цель исследования – индексация параметров совпадения характеристик, которая позволит подтвердить или опровергнуть предположение о том, что оба диктора суть один и тот же человек, ну, только в разные периоды своей жизни, с интервалом в 30 лет. Кто-то из экспертов вздохнул. Все уже знали, что Дратько два дня не уходит из лаборатории и почти не спит, и понимали, что речь идет о деле, из-за которого и подготовка к Новому году, и сам Новый год могут быть пущены псу под хвост. Положение усугублялось тем, что по данной теме нами уже давалось одно заключение, которое оказалось ошибочным и повлекло арест непричастного человека. Все невольно посмотрели – на Леню Лимановского, главного специалиста лаборатории фонографических экспертиз. Он раздраженно скривился. «По действующим методикам выходило, что вероятность идентичности очень высока – 90,00 и 0,00 тысячных, – тихо поправил Чикин. Три нуля после запятой – это уже тысячные. Вот за это, наверное, мне и объявили выговор. Огрызнулся Леня». «В моем распоряжении были две фонограммы общей длительностью 78 минут», продолжила Дратько. «3201 лексическая единица на фонограмме 72 -го года и 1836 единиц на записях различного характера, сделанных в наши дни. Это и фонограмма допроса, и негласные аудиозаписи, и перехват телефонных переговоров. Лингвистический анализ положительных результатов не дал». Я могу доложить подробный разбор каждого из 20 параметров, что займет определенное время». Людмила Геннадьевна посмотрела на своего начальника, тот покачал головой. «Но суть везде одинакова, совпадений нет. Сами посудите, зеленый мальчишка перепуганный, комплексующий, синтаксический разброд, глагольные формы сплошные, вроде и, наверное, да не говорит, а, простите, мычит, как теленок. И полковник, спокойный, уверенный в себе, снисходительный, который вещает будто озвучивает отредактированный текст. «Ну, какое здесь может быть...» «Спасибо, Людмила Геннадьевна!» деликатно перебил ее чикин снимая очки и растирая покрасневшую переносицу. «Доложите об отмеченном вами парадоксальном совпадении. Не о нулевых индексах, а о совпадении. Что это за совпадение и чем оно способно нам помочь?» «Да ничем», — отрезала Людмила Геннадьевна. «Весь парадокс состоит в том, что индекс совпадений лингвопризнаков отклоняется от нуля только при сравнении речи полковника с речью третьего диктора, дяди Курта, того, который был собеседником молодого человека в 72-м году. «Кого?» – переспросил Лимановский. «Неважно», – ответил Чикин, не отрывая взгляда от Дратько. «Продолжайте. Иногда индекс приближается к единице – 0,85-0,90. В общем, индекс очень высок, как если бы мальчишка в 72-м году Разговаривал сам с собой, повзрослевшим на 30 лет. Лицо Чикина как-то заметно обвисло. Он стал похож на печального бульдога, которому вместо обещанной кости подсунули пластиковый муляж. Он явно ожидал чего-то другого. Зато оживился Лимановский. «Интересно, а?» лёня весело осмотрелся, как бы приглашая коллег поудивляться вместе с ним. «Может, мальчишка, полковник, то есть...» Всю сознательную жизнь старался быть похожим на этого дядю, хотя сам себе не отдавал в этом отчета, каково. Кто под Брюса Уиллиса косит, кто-то под Гагарина, кто-то под Элвиса Пресли, а этот под дядю Курта. Кто он, кстати, такой, этот дядя? — Увольте нас, пожалуйста, от ваших кошмарных парадоксов, Леонид Рудольфович, — сказал подполковник Чикин деревянным голосом. — Давайте держаться ближе к теме. Оперативные подразделения нас очень торопит Очень и очень торопит Именно поэтому я вас и собрал. Итак, лингвистический анализ положительных результатов не дал, буркнул начальник отдела, водружая очки на нос. Доложите перспективы акустической экспертизы. Сложность состоит в том, что прошло 30 лет, устало продолжила Людмила Геннадьевна. Юноша превратился в мужа. Акустические характеристики изменились. Спектрограммы разные. Подобные экспертизы ранее не проводились. Иван Михайлович разработал совершенно новую методику по выделению основной составляющей голоса, которая не меняется на протяжении всей жизни. «Скелетная частота», — не удержался Чикин и повторил еще раз название своего открытия. «Скелетная частота». А вчера закончен монтаж нового акустического фильтра, который способен эту частоту выделить. И что мы имеем, Леонид Рудольфович? Результата пока нет. Лимановский поднялся, аккуратно сложил вместе пухлые детские ладошки. Сейчас я рассчитываю частотные характеристики основной и экспериментальный фонограмм. Это уникальная аппаратура, но она требует уникальной обработки данных для ввода. Нужно практически разложить на атомы каждый кусок спектрограммы. Делать это приходится вручную. Для ускорения надо посадить за компьютеры людей И чем больше, тем лучше. Вот мы и подошли к цели сегодняшнего совещания, товарищи. Подполковник Чикин встал. Объявляется Аврал. «Все предаются группе Дратько-Лимановский. Все остаются на рабочих местах. И я остаюсь на рабочем месте. Докладывать о любых положительных результатах немедленно. Наша работа облегчается тем, что из трех подозреваемых остался только один». и положительных результатов от нас ждут на самом верху, причем уже сегодня. Через пять минут озабоченные и недовольные эксперты разошлись по рабочим местам. На проспекте Мира куранты не слышны, слишком далеко от центра. Вместо кремлевских башен из окна видны раскинувшаяся далеко внизу территория бывшей советской ВДНХ, маленькая серебристая ракета унылые постройки городской окраины. Да и тесный дабл в гостинице «Космос» не идет ни в какое сравнение с апартаментами в «Национале». Зато цена существенно ниже. К тому же группу американских туристов, прибывших неделю назад из Вашингтона и занимающих 9 номеров на 18 этаже, освещает всего лишь один гид, который по совместительству работает на местную контрразведку. Мистера и миссис Джордан опекун пока что никак не выделяет среди прочих. Да и с какой стати? Обычная американская пара. Миссис Джордан интересует антикварные и букинистические магазины, рестораны, клубы, бутики. Мистер Джордан, свободное от экскурсии время, посвящает походам на митинский и Савеловские радиорынки, где продается фантастически дешевое по американским меркам программное обеспечение. Янки, ох уж эти янки. Опекун не знает, что под фамилией Джордан скрываются Изабелла Хондерс и Роберт Ковальский. Иначе он бы изменил свое мнение, а к туристам с поддельными паспортами представил бы персональное наблюдение. Сегодня утром Изабелла встала с головной болью и першением в горле. Роберт попросил у консьержа градусник, измерил ей температуру 37,3. Было решено не ехать с группой на экскурсию в Сергиев Посад и остаться в номере. Она приняла двойную дозу аспирина. Роберт позвонил в бар, заказал подогретого вина, коньяк, лимон, кое-каких специй и большую фарфоровую кружку с толстыми стенками. Он быстро соорудил ей питье, что-то наподобие пунша, и пока Изабелла пила, укутанная в два свитера и шерстяной плед, нервно вышагивал из угла в угол гостиной. Конечно, операция не может сорваться из-за легкого недомогания и небольшой температуры. Это исключено. Но если к вечеру ей станет хуже, если температура поднимется до 39 и выше, сможет ли тогда Иза отыграть свою партию без запинки, как этого требует Лернер? Найдет ли в себе силы? Впрочем, другого выхода у нее нет. Роберт посмотрел на часы. 12.05. Боевая операция началась. уже невозможно что-то изменить, поправить или тем более отменить».